Глава 42. Реактивный самолет совершил мягкую посадку. Пристав спустил Ревен по трапу и втолкнул ее в багажную тележку. — Следи за ней, — сказал он пожилому водителю. — Та еще бестия. Как начнет орать, уши заложит. Она не стала сопротивляться, когда водитель вывел ее из тележки и повел вверх по лестнице к двери с табличкой «Только для персонала». За дверью, Оказался зал ожидания. Аэропорт Хеленикон был полон немытых, дурно пахнущих тел. — Окей, шевелись, Ревен. Нельзя позволить этому старому хрену передать нас охране для допроса. — А что мне делать? — Шевели мозгами и ногами. Пожилой охранник взял ее за локоть своей морщинистой клешней. Она отпихнула его и отвесила пощечину. «Убери от меня руки, козел похотливый! Как ты смеешь лапать меня?» Она повернулась к толпе. «Он полез мне под юбку! Помогите, остановите его!» Люди окружили ошарашенного охранника. Мужчины награждали его оплеухами, женщины молотили сумочками и зонтиками, инвалид в кресле на колесиках охаживал его тростью. Охранник как мог защищался. Ревен спрятала лицо в поток и, всхлипывая, бросилась в гущу пассажиров, ожидавших своих рейсов в зале вылета. Она понятия не имела, что будет делать дальше. Ей махал рукой водитель автотележки. Чересчур настойчиво. Она побежала прочь от него в сторону группы, направлявшейся к кассам. «Окей, думай быстро. Куда?» Она пошла вдоль касс. «Рейсы в Атланту, Нью-Арк, Филадельфию». «Домой! В Уэйбридж, дура!» Миновав несколько касс, она увидела молодого человека с табличкой «Возвращение тургруппы в Колумбус, Агайо, место сбора». Вокруг него собралась группа людей с багажом. Один из них показался ей знакомым. Она уже видела эту бородку с проседью в кампусе Уэйбриджа. Дисплей над кассой высветил. Рейс 241. Афины, Колумбус. Агайо по расписанию. Это совсем рядом с домом. Оттуда она сможет доехать автостопом до Уэйбриджа. Она встала в конец длинной очереди. Внезапно в очередь ворвалась блондинка с ярко-красной помадой. На одной руке у нее висел бумажный пакет, другой она тянула чемодан на колесиках. — Эй! — воскликнул кто-то. — Встаньте в конец очереди! — Ты мне не указывай! — выкрикнула женщина. Мужчина с бородкой попытался остановить ее, но она отпихнула его локтем и протолкалась к первой открытой будке. Она бросила на стойку паспорт и кредитку. «Рейс на Коламбус, ее. Служащий кинул взглядом недовольных людей в очереди и пожал плечами. Он ввел данные в компьютер и передал блондинке билет. «Багаж сдавать будете?» «Чтобы его похерили в паршивом греческом аэропорту? Нет уж, беру с собой». Она запихнула бумаги в сумочку. «Леди!» — выкрикнул кто-то. «Наглость! Второе счастье!» Она молча нацепила ленточку ручной клади на сумочку и показала всем средний палец, после чего потащила бумажный пакет и чемодан на досмотр. «Давай, Давай к детектору! Вперед, к нее!» Ревен замялась, потом поняла. Она быстро прошла мимо стерва к детектору, пока та укладывала пакеты чемодан с сумочкой, висевшей на ручке, на движущуюся ленту. Запищала сирена. Охранник провел по женщине жезлом. Она сняла золотое ожерелье и положила в пластиковый контейнер. Снова прошла через детектор, но сирена опять запищала. Женщина обругала охранника, детектор Грецию и стала ждать, пока по ней снова проведут жезлом. Все смотрели на нее. — Хватай ее чертову сумку! Рейвен поборола страх, взяла сумочку, сорвав ленточку ручной клади и бросила к себе в сумку. Никто, похоже, не заметил. Она спокойно прошла в женский туалет и зашла в кабинку. Сумочка Биркин стоила, должно быть, тысяч десять долларов. Алексей был прав насчет богатых американок, сорящих деньгами, пока бедняки из третьего мира мрут с голоду. Она выгребла из сумочки паспорт, дорожные чеки и кредитки и засунула в свою. Биркин она запихнула за унитаз и вышла из туалета легкой походкой. Прохаживаясь по залу ожидания, она украдкой ознакомилась со своими новыми документами. Водительское удостоверение. Марша, Вудс, 3740, Стейт-Стрит, Колумбус, Огайо. Билет на самолет был на рейс номер 241 авиакомпании «Хеллос», выход С-4. Она взглянула на табло прилета вылета. Отбытие через 10 минут. По пути к выходу на посадку ей показалось, что она узнала в толпе Алексея. Это действительно был он. Он тоже увидел ее. Может, подойти к нему? «Помнишь, что сказал зубочистка перед смертью в Пирее?» Она повернула в сторону и встала в очередь на посадку. Служащий взглянул на ее билет. «Добрый день, мисс Вудс. Без багажа?» «Я оформила все, кроме этой сумочки». В коридоре она оглянулась. Алексей смотрел ей вслед, а потом перевел взгляд на номер выхода. «О боже! Он знает, куда она летит!» Он помахал ей, но лицо его было серьезным.